С меня осталось бы написать, эта история началась с того, что дальше может следовать подробное изложение любого события, начиная с моего рождения и заканчивая дурацкой, никому не нужной вылазкой в Берлин в мае девяносто восьмого года. Пятого мая, если быть точным. Вообще-то я обычно катастрофически путаюсь, пытаясь воспроизвести хронологию событий, но эту дату углядел на первой странице газеты, которую обнаружил на соседнем кресле в пустом вагоне электрички и почему-то запомнил. Несколькими днями раньше мне вдруг приспичило проведать старинных приятелей. Взял себя за шиворот и отправил проветриваться. Поездка, надо сказать, вышла совершенно идиотская. Записную книжку с адресами я оставил дома, а память моя, советчик ненадёжный, водила меня по Берлину, что твой Леший, да так никуда и не привела. По узким улочкам Карлсхорста я бродил часа 4, уже и не надеялся отыскать дом своих приятелей, но мне как-то не пришло в голову, что можно остановиться, развернуться, отправиться на станцию, дождаться электрички и уехать куда-нибудь в сторону центра. Я-то всегда больше любил западную часть Берлина, этого восхитительного уродливого города, идеально приспособленного для одиноких прогулок в пасмурную погоду. И тем не менее я упорно продолжал скитаться по восточной окраине. Теплый мелкий дождик не раз порывался забраться мне за шиворот, но у него не хватало пороху на этот подвиг. Так что он то и дело останавливался, надо полагать, для того, чтобы собраться с силами и атаковать меня снова. Пустые дома утопали в роскошных садах. Среди мокрой похучей листвы пестрели аккуратные одинаковые таблички, оповещавшие меня, что сия соблазнительная недвижимость сдаётся или продаётся. Вторая надпись попадалась несколько чаще. За всё утро я не встретил ни единой живой души. Если бы кто-то сказал мне, что такое возможно, я бы ни за что не поверил. В финале бесцельных блужданий и я совсем одичал и почти перестал соображать, кто я такой и на кой чёрт меня сюда занесло. Мои ощущения свидетельствовали, что я всё ещё существую, но вряд ли в качестве полноценной человеческой единицы. Скорее уж я был просто точкой на плоскости, точкой, через которую можно провести бесконечное количество прямых. Эта дурацкая, но обнадеживающая аксиома из школьного учебника геометрии всплыла в моём сознании и тут же благополучно погрузилась обратно на дно в тёмный, вязкий ил пассивной памяти. Наконец точка снова стала человеком. Я огляделся и понял, что мои мудрые ноги совершенно самостоятельно, не дожидаясь команды сверху, вынесли меня на широкую улицу, которая вполне могла считаться обитаемой. В центре проезжей части деликатно позвякивали тёмно-зелёные вагоны старого трамвая. По противоположной стороне улицы неторопливо брела седая старушка с чёрным карликовым пуделем на поводке. У моих ног суетились доброй дюжина воробьёв. По сравнению с безлюдными переулками, по которым я кружил с самого утра, жизнь тут просто кипела. Очень вовремя, душа моя, сказал я себе. Тебе как раз пора что-нибудь сожрать. А залезать в чужие сады и обгладывать цветущую сирень нам, взрослым дядькам, не с руки. В мае на улицах Берлина действительно нельзя найти ничего съедобного, кроме цветов сирени, в чем я убедился лично. Примечание автора. Да и не калорийная эта пища. Почему-то принято считать, что когда человек начинает во всеуслышание обращаться к себе любимому, его душевное здоровье находится в большой опасности. Не знаю, как это бывает у прочих представителей человечества, но в моём случае всё обстоит ровно наоборот. Самые разумные и практичные советы я даю себе именно вслух. Зато когда умалкаю, окружающим впору насторожиться. Как бы то ни было, а моя идея насчёт пожрать была чудо как хороша. Я внимательно огляделся, Картина показалась мне не слишком обнадеживающей. На глухо закрытые металлическими ставнями окна первых этажей окружавших меня домов мне слишком подходили на роль ресторанных витрин. Никаких вывесок я тоже не обнаружил. Я укоризненно посмотрел на небо. Оно могло бы быть великодушнее к усталому путнику. Потом я постарался угадать, в каком конце улицы меня ждёт возделенная тарелка с едой, поскольку предчувствия молчали. Пришлось подбросить монетку. Почти невесомый пфенинг явил мне сияющую решку. Я дисциплинированно свернул налево и отправился навстречу своей судьбе. Впрочем, мы всегда идём исключительно навстречу своей судьбе, даже когда направляемся в уборную на ходу расстёгивая брюки. Между двумя любыми точками, расположенными на плоскости, можно провести одну и только одну прямую. Господи, Какие всё-таки жуткие вещи можно вычитать в выбигновенном учебнике геометрии. Куда уж там Стивену Кингу? А долев несколько кварталов, я убедился, что монетка меня не обманула. Огромные красные буквы на фоне бледно-серого неба обещали большую жратову. Я понял это прежде, чем разобрал надпись. Из таких ярко-красных букв можно составить только название какой-нибудь дреной забегаловки, больше они ни на что не годятся. Буквы, честно, старались сложиться в осмысленное слово, но получалось, мягко говоря, не очень. Во всяком случае, мне так и не удалось прочитать название заведения, погребённого под этой загадочной надписью. Впрочем, я не сомневался, что за свежевыкрашенными белыми стенами свирествует мексиканская кухня. В конце надписи красовался уродливый красный кактус с грехом пополам, заменивший точку. Меня это вполне устраивало. На мой вкус, наихудшее блюдо мексиканской кухни, куда меньше зло, чем прискорбные результаты взлёта творческой мысли работников какого-нибудь Макдоналдса. Я толкнул стеклянную дверь, быстро пересёк смутное пространство полутёмного холла, переступил порог обеденного зала и заулыбался от неожиданности. Интерьер заведения полностью соответствовал не то чтобы моему вкусу, который имеет обыкновение меняться несколько раз в сутки, но сию минутному представлению о совершенстве. А это, по большому счёту, гораздо важнее. Я занял столик в углу, напротив стены, увешанной театральными афишами начала века, не то настоящими, не то успевшими поряत्ком состариться копиями. Ко мне тут же подошел вполне натуральный мексиканец средних лет и с приветливой улыбкой поинтересовался, что он может для меня сделать. Я немного подумал и честно сказал, что для начала меня следует хорошо покормить. Ну, а если возможно устроить так, чтобы банка с тоником появилась в моих руках одновременно с меню, это превзошло бы мои самые смелые ожидания. Правда? Невозмутимо переспросил официант, склонился к моему уху и доверительно шепнул: "Я думаю, это можно устроить". Я восхищённо покачал головой. Мексиканец поспешно исчез и вскоре снова возник за моей спиной. Я и сам не заметил, как в моей левой руке оказалась ледяная жёлтая банка с тоником, а в правой меню в картонном переплёте. "Стакан ни к чему, да?" спросил этот кудесник. Можно было подумать, что мексиканка имел счастливую возможность лет 300 прожить со мной под одной крышей и защитить докторскую диссертацию о моих предпочтениях. Да, в соломинке вполне достаточно, согласился я и уткнулся в меню. К этому моменту я был готов жевать скатерть. Через несколько секунд я решил, что для начала мне следует заказать бурито с черепашьим мясом, а там видно будет. Всего полбанки тоника и полсигареты спустя, Я стал счастливым обладателем полной тарелки. Похоже, все события в этом замечательном заведении случались с фантастической скоростью. Я тоже не подкачал. Молниеносно расправился с тёплой лепёшкой и её божественным содержимым, а потом с удивлением обнаружил, что мне, собственно говоря, больше ничего и не требуется, разве только чашка кофе. Я огляделся в поисках улыбчивого мексиканца. Его нигде не было. Ничего. Теперь можно и подождать, с ленивым благодушием сытого человека подумал я. Рано или поздно объявится, никуда не денется. Прошло прощение, я немного задержался. Впрочем, это даже к лучшему, вы хоть поесть успели. Только когда незнакомец уселся напротив, я понял, что его извинения были адресованы не кому-то, а именно мне. Хорошенькое дело. Сперва я с недоумением уставился на его ярко-зелёное пальто. Всё-таки взрослые люди нечасто выпускают себя из дома в одежде такого цвета. Потом перевёл взгляд на лицо. Как и следовало ожидать, лицо оказалось совершенно незнакомым. Я мог быть уверен, что никогда в жизни не встречал этого человека. Ошибки тут быть не могло. Его физиономия являла собой незабываемое зрелище. Прежде я не подозревал, что человеческое лицо может быть столь бесподобно красивым. Можно было подумать, что создавая это существо, природа вдруг перестала доверять собственному мастерству и передала заказ команде профессиональных мультипликаторов. Безупречная красота незнакомцы явно не доставала реализма. Идеальный овал лица, белоснежная кожа, высокий лоб, эффектно обрамлённый чёрными кудрями, тонкие полукружье бровей, Огромные, пронзительно-зелёные, в тон пальто глазащи, губы столь яркие, словно незнакомец воспользовался декоративной косметикой. Всё это было так хорошо, что не вызывало решительно никакого доверия. Вы меня, наверное, с кем-то перепутали, предположил я. Вас невозможно ни с кем перепутать, улыбнулся он. Но если вы сомневаетесь, пожалуйста, вас зовут Макс. Мне, впрочем, хочется назвать вас Али, как в старые добрые времена. Но боюсь, в настоящий момент вы вряд ли признаете это имя своим, а посему пока остановимся на Максе. Вы приехали в этот город сегодня утром, верно? Давным-давно у нас с вами была назначена встреча в этом кафе ровно в 2 часа пополудни 5 мая сего года. Но я задержался на четверть часа. так называемое академическое опоздание, вполне допустимое в приличном обществе, кивнул я. Потом оценил нелепость ситуации и спросил: "Но если у нас с вами действительно была назначена встреча, почему я об этом ничего не знаю? Если бы вы не знали, вы бы сюда не пришли. А поскольку вы здесь?" "Ладно", вздохнул я. "Скажите хотя бы кто вы и для чего, собственно говоря, была назначена эта самая встреча?" Незнакомец пожал плечами. На первую половину вашего вопроса ответить довольно легко, и в то же время почти невозможно. А удовлетворительного ответа на вторую половину вашего вопроса вовсе не существует. Хотя ответ, который вас совершенно не устроит, я готов дать в любой момент. Забавно. Я почувствовал, что начинаю сердиться. Вы меня совсем запутали. Между прочим, не так уж хорошо я знаю немецкий язык, чтобы играть в загадки и отгадки. А с чего вы взяли, что я говорю с вами по-немецки? удивился незнакомец. Только тут до меня дошло, что мы действительно ведём беседу на моём родном языке, и как я сразу не заметил. Это как раз понятно, сказал мой собеседник. Поскольку вы находитесь в Берлине, вы были заранее уверены, что любой незнакомец будет обращаться к вам именно по-немецки. Ничего удивительного. Большинство людей всю жизнь пребывают не в реальном мире, а в том, в существовании, которого они заранее уверены. Довольно страшный дар. Я бы сказал, проклятие, но вы со мной, пожалуй, не согласитесь. Может, и соглашусь. Мне сейчас, мягко говоря, не до философских дискуссий. Я уже 5 минут вас слушаю и чертовски хочу понять хоть что-то. Но не понимаю. Не самый удачный момент для осмысления общей картины человеческого бытия. Вам так не кажется? Вам виднее. Кивнул незнакомец. Было заметно, что его мысль занята совсем другим. Я вот всё думаю, как бы мне ответить на ваш вопрос об имени. Вообще-то у меня его нет. Но наверняка существует какой-то бессмысленный набор звуков, который окружающие считают вашим именем. подсказал я. Да, существует, но боюсь, что этот самый набор звуков окончательно вас запутывает. Видите ли, когда люди хотят упомянуть меня в своих речах, они говорят Аллах. Он развёл руками и виновато улыбнулся. Я, озадаченно уставился на собеседника. Да уж Стоило ехать чёрт знает куда, в город, где я не был так много лет, что постепенно начал сомневаться в его существовании, и всё это для того, чтобы в первом попавшемся кафе наткнуться на городского сумасшедшего. Ничего не напишешь, моё фирменное везение. Потом я понял, что всё гораздо хуже. Мало того, что выше упомянутый городской сумасшедший не только безупречно говорит на моём родном языке, весьма отлично от немецкого, В довершение всех бед он знает, как меня зовут, и когда я приехал в город. И, честно говоря, я с самого начала почувствовал, что он знает обо мне гораздо больше. Может быть, абсолютно все. И кто из нас после этого городской сумасшедший? Вот вопрос, ответ на который наверняка понравится мне еще меньше, чем весь наш дурацкий разговор». «Аллах», — собравшись с духом, переспросил я, — Хотите сказать, что вы бог мусульман, и вы прики здравому смыслу, вы всё-таки есть ирнде какая-то. Не бог, а Аллах, поправил он. Это разные вещи. Кроме того, могу вас успокоить. Меня нет и никогда не было. В этом, собственно говоря, и заключается проблема. Какая проблема? К этому моменту я как раз окончательно убедился, что городской сумасшедший у нас я. А этот красавчик моя очередная галлюцинация. Возможно, служащие психиатрической лечебницы, куда меня давным-давно было получено упрятали заботливые родственники, забыли сделать мне успокоительный укол. И теперь я могу вовсю наслаждаться экзотическими видениями, ловить захват свою своеобразную удачу, пока они не опомнились и не возобновили курс лечения. Что бы вы ни думали, Макс, но за этим столом нет ни одного безумца. Мерку сказал незнакомец: "Перед тем как я вошёл, вы хотели заказать кофе, помните? Могу вас порадовать, это как раз то чудо, которое мне по зубам". Он ослепительно улыбнулся и эффектно, жест не то фокусника, не то экзебициониста, распахнул своё невероятное пальто. Под пальто обнаружился строгий чёрный костюм. Я так и не успел разглядеть, откуда именно появилась маленькая чашка, такая же пронзительно зелёная, как пальто. потрясший меня до самых оснований моей смертной души. Кажется, он извлёк её из нагрудного кармана своего элегантного пиджака. Хотя тут я могу ошибаться. Это самый лучший кофе, какой только можно атаскать под этим небом, объявил Аллах. Точно такой же кофе готовил повар Гаруна аль-Рашида, а он вёл свой род от верховных джиннов в первой пустыне. Что это за первая пустыня такая? Осведомился я, принимаю угощение, никогда о ней не слышал. Вы о многом не слышали и ещё больше успели позабыть. По счастью, ваше неведение не мешает некоторым событиям оставаться свершившимися фактами. Я осторожно попробовал кофе и расцеил от удовольствия Этот воистину божественный напиток отличался от обыкновенного хорошего кофе столь же разительно, как настоящие живые цветы от своих чудовищных пластиковых копий. Вы нашли кратчайший путь к моему сердцу. Мы остановились на том, что вы новожденье, я правильно понял? Мой собеседник кивнул, и я торжественно закончил: в таком случае вы наилучшее из новожденья. Это я вам говорю как крупный специалист в данном вопросе. Это не пустая болтовня, а ссылка на сумму событий, изложенных в цикле Лабиринты эхо. Читателю незнакомому с этим циклом достаточно знать, что визит Макса в Берлин не туристическая поездка благополучного обывателя, а самовольная отлучка начинающего колдуна из иной реальности. Примечание автора. Ну наконец-то улыбнулся Аллах. — А я все ждал, когда вы перестанете притворяться обыкновенным человеком, который впервые в жизни столкнулся с необъяснимым. — Я вошел в роль, так старался соответствовать обстоятельствам, что он немного увлекся. — Я понимаю. — Ладно, — кивнул я, аккуратно поставив на стол пустую чашку. — А теперь вам все-таки придется ответить на вторую половину моего вопроса. По какому поводу встреча? Или вам просто надоело, что я то и дело упоминаю ваше имя всуе? У меня действительно есть дурацкая привычка поминать беднягу Аллаха по любому поводу и вовсе без такового. Я регулярно отсылаю к нему своих гремучных собеседников вместо того, чтобы отправлять их в традиционную научно-исследовательскую экспедицию к общеизвестному анатомическому органу. Я периодически возношу Аллаху хвалу, клянусь его именем, а порой высказываю ему совершенно необоснованные претензии. И всё это только потому, что слово Аллах кажется мне забавным. Да нет, поминайте на здоровье, равнодушно отмахнулся мой собеседник. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Я назначил встречу, поскольку хочу предложить вам работу. Надеюсь, вы не вербуете мой аддинов. Предупреждаю, голос у меня всю жизнь был так себе, слабенький, а слуха и вовсе нет. Я распугаю всё население Ближнего Востока и навсегда отвращу этих бедняг от истинной веры. Но... Не говорите ерунду. Причём тут ваш голос? Тогда ладно. Тут я наконец прикусил язык, велел себе молчать и слушать. Хорош я буду, если этот красавчик обидится, справедливо сочтёт меня идиотом и уйдёт, а я останусь. И надо думать мирно скончаюсь от любопытства, прежде чем принесут счёт. Но Алах и не думал обижаться. Даже не знаю, какие нужны слова, чтобы вы правильно поняли суть проблемы, посетовал он. А вы просто скажите, как есть, предложил я. И Алах с ними со словами: "Ой, простите". Он великодушно отмахнулся от моих извинений. "Скажите, вы знакомы с пророчествами о конце мира? В общих чертах Не могу сказать, что это было мне интересно, поэтому я всегда ограничивался эсхатологической информацией, которая случайно влетала в мои уши. Апокалипсис примирившиеся бедняги Иоанну, четвёрка всадников, бледный конь, труба архангела, страшный суд и всё в таком духе. И ещё в сундуках моей памяти пылицо мрачная, но красивая версия из скандинавской мифологии. там у них какая-то сволочная псина пожирает солнце наступает тьма и начинается последняя битва в ходе которой гибнут чуть ли не все боги или сначала битва а уже потом тьма а неважно и всё это называется красивым словом рагнарёк вот вот оживился алах Из всех известных мне версий скандинавская, пожалуй, наиболее точно отражает истинное положение вещей. И именно об этом я и собирался с вами поговорить. «Кстати, вы можете обращаться ко мне на «ты», — сказал я. И извините, что не предложил раньше. Так и что там с этой последней битвой? — С ней все в порядке, — будничным тоном сказал мой новый приятель. Даже дата уже известна. Последняя битва должна состояться примерно через 7 месяцев в день зимнего солнцестояния. В этом году оно как раз совпадает с полнолунием. Очень удачно. Заранее представляю, как великолепно будет выглядеть поле боя при свете полной луны. Собственно говоря, я хотел предложить вам, тебе, возглавить одну из армий. Как это? Тупо переспросил я. Ну как? Как обычно командуют армиями. Думаю, ты и быстро освоишься. На самом деле, чем больше людей, тем проще с ними справиться. Человек, которому удаётся поддерживать дисциплину в маленькой организации, очень легко управляется с толпой. Вот наоборот, получается далеко не всегда. Я знавал немало великих полководцев, которые так и не сумели навести порядок у себя дома. Подождите, попросил я. «Имейте в виду, я действительно ничего не понимаю. Какая армия? Какая к чертям собачьим последняя битва? Причем тут зимнее солнцестояние? И самое главное, при чем тут я?» «Макс, этому миру пришел конец», — жестко сказал мой собеседник. Вообще-то он употребил совсем другое слово, то самое, которое отлично рифмуется со словом «конец» и никогда не уходит живым из хищных лап цензоров. услышав матерное словечко из божественных уст, я нервно рассмеялся и зачем-то уточнил: "Полный?" Алах нетерпеливо пожал плечами. "А какой же ещё? И всё и исчезнет?" растерянно спросил я. "Жаль. Здесь так много изумительно красивых мест. Думаю, я не совсем правильно выразился". Конец мира, о котором я толкую, касается только людей и ещё некоторых созданий, тех, кого люди называют богами. Земля и небо останутся, просто станут иными. Думаю, в новом мире тоже будет немало изумительно красивых мест, так что тебе не о чем сожалеть. Кроме того, ты уже отдал своё сердце совсем другому небу. Я не ошибаюсь. Вы не ошибаетесь. Сердце а в придачу к нему легкие, печенку и прочие полезные для жизни ливер. И все же. «Кстати, тебе тоже не обязательно говорить мне вы», — заметил он. «Да?» — удивился я. «Знаете, мне несколько неловко говорить ты существу, которое считается богом». «Дело хозяйское», — согласился Аллах. Мы помолчали, наконец я снова встрепенулся. «И все-таки при чем тут я?» Я здесь больше не живу и вряд ли смогу принять участие в этом вашем культурно-оздоровительном мероприятии. Сможешь, если захочешь. Собственно говоря, именно об этом я и намерен с тобой договориться. Я собираюсь предложить тебе самое невероятное приключение, о каком ты и мечтать не смел. Нас главить одной из армий, да? усмехнулся я. Вынужден вас огорчить. Я никогда в жизни не мечтал о карьере военачальника. К тому же у меня практически не функционирует тот участок мозга, который заведует честолюбивыми устремлениями. Я в этом смысле, можно сказать, инвалид. «Не говори глупости», — вздохнул мой собеседник. «При чем тут твои честолюбивые устремления? Я же не предлагаю тебе пост главнокомандующего НАТО. Соберись с мыслями, ладно?» «Было бы с чем». Ну, сам подумайте, как я могу возглавить какую-то армию, если я понятия не имею, что такое армия и как её следует возглавлять? Между прочим, я никогда в жизни не служил в армии, даже рядовым. Даже книжки про войну не любил читать. И вообще, зачем это нужно? Неужели этот ваш конец света нельзя провернуть без моего участия? Нельзя, подтвердил он. Вот это да. Как приятно земную жизнь пройдя до половины, внезапно обнаружил, что без тебя совершенно невозможно обойтись в столь важном деле. А почему, собственно говоря? Мой собеседник надолго задумался. По большому счёту, без тебя всё-таки можно обойтись, неожиданно признал он. Но если ты откажешься, эту армию придётся возглавить мне самому, а это будет неправильно. Почему? Ну хотя бы потому, что меня нет, туманно пояснил он. В отличие от всех остальных действующих лиц предстоявшего этому миру финала, я не настоящий бог. Так, новождение, нечайно осуществившееся мечта неукротимого вершителя по имени Мухаммед. А откуда вы знаете о вершителях? обомлел я. Невелика тайна. Но термин я по взаимствовал из твоего собственного лексикона вместе с кучей других полезных словечек. Так проще договориться. Я вспомнил синоним слова конец несколько минут назад изверкшийся из божественных уст и виновато потупился. Но Аллах не обращал внимания на моё смущение. У почитающего меня народа есть миф об абдалах, так называемых скрытых святых, тайно управляющих миром, продолжил он. О, эти умники суфии отлично знали, на что способны вершители. Этот переменчивый мир всегда становится таким, каким вы хотите его видеть. Рано или поздно, так или иначе. Неудивительно, что он подошёл к концу. Вас много, а ваши желания, как правило, куда более нелепые, чем бесхитёрные просьбы прочих детей человеческих. Что же касается меня, бедняга Мухаммед, так хотел, чтобы я был Дело кончилось тем, что мне пришлось возникнуть из небытия. И если уж вершителю по-настоящему приспичит... — Вы хотите сказать, что пророк Мухаммед вас создал? — Ну да. А что тут такого? — Вспомни собственное наваждение, — усмехнулся он. — Наваждение? — Хотите сказать, что все, что со мной происходит... — Я вообще ничего не хочу сказать. — Но говорю, поскольку тебе кажется, что именно это я и должен делать. Ладно, ну почему бы вам самому не сразиться в этой последней битве? Если у вас нет, значит вы неуязвимы и можете спокойно развлекаться. Чего ж ещё? Если я возглавлю одну из армий в грядущей последней битве, это будет очень плохо для всех. В первую очередь для меня самого, поскольку нововведение не имеет права вмешиваться в так называемые реальные события, а последняя битва «Самое, что ни на есть реальное событие, можешь мне поверить. Если я отягощу себя активным участием в делах людей и богов, я стану слишком настоящим и никогда не обрету свободу, сладкая тень которой уже давно дразнит меня своими неописуемыми очертаниями». «Да, это уважительная причина», — признался я. «Но с какой стати вы решили, будто из меня получится хороший заместитель главнокомандующего?» А почему бы и нет? Ты вообще идеальный заместитель. Ты просто рождён для того, чтобы доводить до конца чужие дела. Между прочим, именно поэтому у тебе никогда не удавалось привести в порядок собственные. Строго говоря, у тебя вообще нет своих дел, только чужие. Зато их ты можешь улаживать с пугающей лёгкостью. И то верно, задумчиво согласился я.